девятнадцатое солнце я без сил лежала на заднем сиденье связанные руки начали не м е т ь я закрыла глаза даже тот кошмар где мне приснилось что я п а д ю из башни стал казаться более приятным чем все это сонхун похоже тоже устал о чем думает убийца в этот момент вдруг он резко нажмёт на педаль газа и мы погрузимся в воду я открыла глаза И в этот момент под водительским креслом увидела одинокую черную туфлю. Тут для меня промелькнул луч надежды. Сугён говорила, что Чхве Танби обнаружили без одной черной туфли. Это улика. Если туфлю найдут в автомобиле похитителя, это будет железным доказательством. Как же она хотела жить? Мне стало скверно на душе от вида этой поцарапанной туфли, забившейся под с и д е н ь е Сонхун не должен увидеть её. Я должна аккуратно расставить свои ловушки. Кстати, туфли Чхве Танби, бросила я, как бы не в значай, приподнимаясь с кресла, закинула крючок. Туфли, произнес он неуверенным голосом, заметив дрожь в его руках, я закончила. Одной туфли нет. О чем ты? – сказал Сон Хун нарочито равнодушным тоном. Если он признает существование туфель, то это все равно, что признаться в убийстве. Видимо, это и правда был не ты. Кто же тогда? – сказала я, нарочно оборвав конец фразы. Я думала, что тебе нужна эта туфля. Сонхун з а т а и л д ы х а н и е В зеркале заднего вида я заметила, как у него перекатываются ж е л в а к и Нет, нет, это не я! – закричал он. Мерзавец повелся. Разъяренный, он повернулся ко мне и схватил за горло. Где туфля? Отвечай. В а р к а н е ответила я сдавленным голосом, пытаясь вы свободиться из его рук. Почему она у тебя дома? Голос не слушался меня. Я спрашиваю, почему она там? Он ослабил хватку. Я втайне от полиции обследовала место преступления и нашла туфлю. Может, это и не ее? Откуда я знаю, какого цвета у нее были туфли, черные или красные? Я ведь не полицейский. Почему же? Его идеальный сценарий развалился. Он нервно вставил ключ и завел машину. Надо проверить. Делай, что хочешь. Убивай меня, а можем умереть вместе. У него появилась цель, и он сразу направился к ней. Дорога была забита машинами. То ли еще действовал анестетик, то ли это был побочный эффект от него, но у меня все время слепались глаза. В какой-то момент я уснула, но резкий толчок разбудил меня. Мы уже были перед Арканой. Сонхун посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Она точно там. Ты думаешь, я стану врать в такой ситуации? Я ведь умру в любом случае. Он открыл дверцу машины. Ты пойдешь один? Какой код? два два четыре четыре звездочка. Лучше пойти вместе. Сам ты вряд ли найдешь. Не успела я договорить, как Сон Хун силой приложил к моему лицу полотенце. Я ничего не могла сделать завязанными руками. Запах пропитанного жидкостью полотенца ударил мне в нос. Чтобы не потерять сознание, я начала петь корейский гимн. Воды Восточного моря, горы Пектусан. Я уже была в п а л а в о т ч а я н и е и закрыла глаза, как увидела знакомое лицо. Юхан, это ты? Когда я пришла в себя, увидела, что нахожусь в больничной палате. Ты пришла в себя? Узнаешь меня? Простите, тут пациентка очнулась. Подойдите, суетился Юхан. Замолчи. Что? Голос не слушался меня. И Юхан наклонился ко мне. Я собралась силами. Замолчи. Ты схватил Сонхуна? Успокойся, ты под капельницей. Схватил или нет? Конечно. А ты что думаешь, мы бы его отпустили? Правда? Правда схватили? Я все переспрашивала его лежа в кровати. Неужели этот бесконечный кошмар закончился? Между тем подошли врачи с м е д и с т р о й и осмотрели меня. Они сказали, что со мной ничего серьезного, и после того, как раствор в капельнице закончится, я смогу идти. Точно, сказала я, пытаясь вспомнить что-то. Вылетело из головы. Может, это последствие анестезирующего средства? Что? спросил Юхан. Там осталось это. Телефон? Нет. Доказательство против Сонхуна. Да, туфля. Мы уже предоставили ее в качестве улики. Как ты в таком состоянии вспомнила об этом? Это единственное доказательство. Ты чуть не умерла. Если бы не я. Пока я ждала, когда закончится раствор в капельнице, Юхан поведал мне о своих героических приключениях. Я не могла заставить его молчать, так что пришлось слушать. Два часа назад Юхан побывал у водохранилища и снова вернулся к Аркане. Но я не слышала сирен, сказала я. Оказалось, что они отключили сирены на подъезде к жилому кварталу. По приказу Юхана отряд специального назначения под прикрытием прибыл заранее и следил за входом в Аркану. Когда такси, которое вел Сонхун, прибыло, они увидели его со спины. Мерзавец пытался усыпить меня. Тогда-то Сонхун и схватили. Ты все время повторяла: "Туфли под креслом, туфли под креслом". Как ты вообще еще оставалась в сознании? Врач сказал, что преступник использовал огромную дозу анестезирующего средства, превышающую смертельную. Это чудо, что ты выжила. У меня подступил ком к горлу. Я ведь и правда чуть не умерла. Сонхун, конечно, мерзавец, дал мне смертельную дозу анестетика, думая, что у меня слабое здоровье и я сразу умру. Я была вне себя от злости. Я спас тебя. Будь благодарна. В этом Юхан был прав. За это спасибо. Не за что. Так получилось, ответил он и неловко откашлялся. Я заметила на его руке знакомое кольцо, то самое, которое я передала с у г ё н Что это у тебя на руке? спросила я. Обручальное кольцо. А нет, мы же разведены, так что это разводное кольцо. Ты в себе? Зачем нацепил его? Это мое кольцо. Ношу, когда хочу. Какая тебе разница? Быстро сними! Недовольно ответила я. Но он похоже и не собирался. Ведь Юхан любил это кольцо. Он сам придумал дизайн, сам его заказал. С ним делал мне предложение. Оно наверняка дорого ему. Хорошо, ты меня спас. Но как ты нашел меня? Все это время прятался в а р к а н е А если бы я умерла на водохранилище, нет ничего невозможного для корейской полиции, ответил он с важным видом. Что-то не складывается. Если ты посмотрел записи с камер наблюдения, то наверняка увидел, как я садилась в такси у Арканы. Хорошо, вы проверили номер машины, но Сон Хун скорее всего ехал по грунтовым дорогам. Так как вы нашли меня? Телефон был отключен. Вы не могли отследить локацию и ехать следом. Мне правда было любопытно. Как вы нашли меня, следователь Юхан? спросила я снова, но он не хотел отвечать. Тут есть что-то скрытое, и я чувствую, это не очень законно. Что-то есть? Отвага полицейского, стремящегося защитить жителей? Твердая воля? Может назвать это мечом справедливости? Пойду оформлю процедуру выписки. Подожди. Юхан уже собирался выйти, но я ухватила его за рукав. Что-то незаконное? Что ты сделал? Юхан Глубоков з д о х н у л Нашел тебя по картам Таро, выдал он. Довольно? По Таро? Ты пошел г а д а л к е Я не верю в Таро, но верю GPS-трекеру, который приклеил к чехлу карт. Там ничего не было. Я приклеил так, чтобы ты не заметила. Сейчас трекеры делают размером меньше ногтя, но я хоть и с трудом его прицепил. Достаточно. Я решил, пусть будет на случай, если Сон Хун решит приблизиться к тебе. Я вспомнила день, когда Юхан поспешно приехал в Аркану. Ты ведь не можешь отказать в просьбе, но мне о т к а з а л а Не осталось дома. Я так и понял, что ты пойдешь на встречу с Сонхуном. Что бы случилось, не п р и к л е я трекер. Я же сказал тебе никуда не ходить. Честно, собирался снять его, когда мы поймаем мерзавца, сказал Юхан и направился к выходу. Куда ты? Врач сказал, что меня уже выписывают. Мы оба почувствовали себя неловко. Пока он уходил, подошла медсестра со шприцем. Врач сказал, что со мной все в порядке. Что это за укол? А это. Ваш муж попросил ввести вам питательный препарат. Я введу его, пока у вас стоит капельница. Полежите еще тридцать минут и можете идти, сказала она и вдруг покраснела. Ваш супруг так волновался. Все время держал вас за руку и молился. Юхан не верит в Бога, а верит только в себя и в свое превосходство. Кому он молился? Он даже не знает, как это делается. Он полицейский. Повезло вам с таким надежным человеком. Вы так хорошо смотритесь вместе. У меня загорелись щеки. Мне кажется, у меня жар. Сказала я медсестре. Может, это был побочный эффект от укола? Я попросила медсестру померить мне температуру. Температура в норме. Отдыхайте. И все же мне казалось, что я горю. Кому мне об этом сказать?